Что, поддавшись настояниям общины, уехал из города. Останься он, чтобы претерпеть поношение. Ему была бы дарована милость вместе с женой и детьми отдать жизнь во славу Господа. Раб Бетовий с давних пор считал покаяние и умерщвление плоти Божьей благодатью. Мученичество, самопожертвование представлялись ему достойным венцом земного бытия. Он говорил, что смертный грех творит тот, кто, узнав о приближении крестоносцев, чертит на воротах своего дома крест и нашивает крест себе на одежду. Если разбойники потребуют от вас, чтобы вы предали им на смерть, мужчину или женщину, на поругание, учил он, не уступайте, хотя бы они истребили вас всех. Будь проклят тот, кто ради спасения жизни станет идолопоклонником, и он пребудет проклят навеки, даже если вернется в лоно Израилева спустя неделю. «Самый драгоценный венец — смирение», — учил он, «самая достойная жертва — сокрушенное сердце, самая высокая добродетель — покорность». Когда праведника открыто осмеивают и бичуют, он благодарит Всевышнего за кару и в душе своей дает клятву исправиться. Он не восстает против тех, кто причинил ему зло, но прощает своих мучителей. Он неотступно помышляет о своем смертном часе. Если у него отнимают то, что ему дороже всего, жену и детей, он смиренно склоняется перед справедливостью проведения. Если же враги велят ему отречься от его веры, он с радостным рвением жертвует жизнью. Не ропщите, глядя на благоденствие и самодовольство язычников, пути Господни милосердны, хотя бы целях была сокрыта долгие века. Такая покорность не всегда легко давалась рабе Товию. Сердце у него было гневливое. Многие евреи изливали свою ненависть к преследователям в яростных, злобных стихах, в потоках брани против бродяг и шакалов, против их распятых идолов, против сточных вод крещения. И безмерно была жалоба, и воплем звучала мольба. Ты, справедлив Господи, взывали эти стихи, помни о пролитой крови. Не потерпи, чтобы она осталась под пеплом, сотвори над моими врагами суд по слову твоих пророков. Пусть твоя карающая длань низвергнет моих недругов в долину Иосафата. Долина близ Иерусалима, где, по преданию, находится гробница иудейского царя Иосафата. Согласно библейской легенде, эта долина должна стать местом страшного суда. Эти стихотворцы бросали обвинения самому Господу. «Кто же ты, Господи, что не слышно голоса Твоего? Как терпишь ты вновь богохульство» и торжествуя дома. Язычники вторглись в твой храм, а ты безмолвствуешь. Исав глумится над твоими детьми, а ты остаешься нем. Явись, восстань, возвысь голос твой, не будь немея всех немых. Когда раб Бетович читал такие стихи, у него в душе по неволе закипал гнев. Но он тотчас же раскаивался. «Как может глина говорить горшечнику, что ты творишь?» — бронил он себя и еще ревностнее предавался самоуничижению. Верующие смотрели на него, как на пророк и в самом деле, когда он, уединившись в своем покое, погружался в чтение великой книги, на него нисходили минуты чудесного прозрения и дар притворять виденные в слова. Так созерцал он ревнителей истинной веры, сидящих в Эдемском саду и озаренных светом Божьим, и видел святотатцев, горящих в гиене огненный и он вопрошал их.